Глава двенадцатая. Добравшись до пегой лошади, я прошел мимо. Мне было любопытно просто посмотреть на это кафе. В названии его явно звучала тема скачек, что выглядело несколько несуразно, учитывая окружающие здание. Не найдя в этом ничего для себя интересного, я двинулся дальше по улице и наткнулся на столовую. Поменьше, поскромней. Зашел, заказал два черных кофе с собой – и понес их в гостиницу. Постучал в дверь, Фентон тут же рывком открыла. «Ну что?» – спросила она, захлопнув дверь. «Рассказывай». Я вручил ей кофе. На кровати лежали мешочки с фальшивой кровью, миниатюрные взрыватели и материалы для имитации ран. Рядом ее пистолет. На ночном столике стоял стакан, полный патронов. Поменяла на холостые? «Да», — кивнула она. «Что с медэкспертом? Как все прошло?» «В нашем положении лучше использовать холостые патроны, но если стрелять с близкого расстояния, они тоже представляют опасность. Приставь ствол к голове, нажми на спусковой крючок, струя газа может оказаться фатальной. Уж я-то знаю». Расследовал два таких случая, когда служил в армии. Один устроил какой-то придурок, который валял дурака и в конце концов доигрался. Второй, но это совсем другая история. Я поставил кофе на стол. «Послушай, Микаэла, нам с тобой надо кое о чем поговорить, точнее, о нашем плане. Он у нас не сработает. Надо придумать план Б». «Что, этот медэксперт отказался помочь?» Фентон с такой силой опустила стаканчик на ночной столик, что сквозь щель в крышке выплеснулся кофе. Но почему, продолжила она, в чем проблема? Плохо надавил? Не стану тебя обманывать, я с ним вообще не говорил. Не было смысла. В нашем с тобой плане слишком много других дыр. Он вообще провальный. Надо разработать альтернативный. Ты же сам сказал, что перед нами стоят три проблемы. Создать угрозу, сфабриковать твою смерть и обработать судмедэксперта. С первой и второй я разобралась. Неужели по третий ты пошел на попятную? Не могу поверить. Чувствовала я, надо идти мне самой. Нельзя посылать мужчину делать женскую работу. Ладно, сейчас прямо исхожу. И все улажу. Фентон потянулась за пистолетом, я преградил ей дорогу. Неважно, кто станет с ним говорить, ты или я, или вообще никто. Результат будет тот же самый. Этот человек либо сидит на зарплате у Ден Донкера, либо нет. Он может быть или расположен к нам, или нет. Его можно убедить, запугать или подкупить. Но в любом случае гарантировать результат нельзя. Даже если он согласится нам помочь, можно ли ему доверять? А что, если он возьмет и передумает? Что, если испугается? Скажет моя хата с краю, как поведет себя Ден Донкер? Вдруг ему вздумается проткнуть чем-нибудь труп? то есть меня, возьмет и воткнет в меня какую-нибудь штуку, всадит в меня нож, отрежет мне что-нибудь или прострелит. Фентон молчала. И вряд ли один Донкер придет один. Сколько он приведет с собой своих головорезов, с каким оружием и кто еще будет в этом здании? Фентон пожала плечами. И если мы все-таки схватим его, что станем делать дальше? Продолжил я. Нам понадобится время, чтобы помочь ему во всем признаться. Куда мы пойдем? Сколько времени это займет? Где найдем ближайший полицейский участок, когда закончим?» «Я все поняла», — кивнула Фентон и скрестила руки на груди. «И все-таки план мог бы сработать». «Мог бы. Ничего невозможного нет. Шансы на успех 50 на 50, но не больше. С большим риском побочных негативных последствий». Я готова пойти на него. А я нет. Зачем, если есть другие варианты? Других вариантов нет. Мы должны продолжать то, что начали. Ну ладно, поменяемся ролями. Я скажу им, что заболела. Во время встречи сыграю роль Мики, притворюсь, что меня застрелили. Меня отправят в морг, а когда Ден Донкер придет, сама с ним разделаюсь. Ничего не выйдет. Если ты заболеешь, они пошлют к тебе других. И они убьют тебя по-настоящему, если, конечно, ты не убьешь их первой. В общем, ни один из вариантов нас не устраивает. Ладно, тогда ты пойдешь навстречу вместе со мной. Притаишься в засаде и будешь сидеть, пока не явятся все. Выстрелишь в меня холостым до того, как у остальных появится возможность. А раз я уже мертвая, всем будет наплевать, кто стрелял. То есть они подумают, что я мертвая. «А если они пощупают у тебя пульс?» Фентон ничего не сказала. «Или стукнут тебя по башке на всякий случай. Вдруг ты еще жива?» Фентон открыла рот, но тут же закрыла, не сказав ни слова. «А почему бы просто не упрятать ден Дендонкера в тюрьму?» – предложил я. «У меня есть знакомый агент федеральной службы, и ему вполне можно доверять. С ним можно работать. Оставаться при этом под прикрытием, снабжать его ценной информацией, Разве не этому тебя учили? Это займет много времени, а нам надо сделать это сегодня. И я придумаю как. С тобой или без тебя. Почему это так срочно? Лучший способ почтить память Майкла – не торопиться и сделать все так, чтобы комар носа не подточил. Как, кстати, насчет тех, кто проверял благонадежность Дендонкера и выдал ему разрешение на въезд в Штаты? У них же там много возможностей. Если они сделали ошибку, то захотят исправить ее, чтобы избежать позора, а то и чего-нибудь посерьезней. Тут дело не только в Майкле. С самого начала не только в нем одном. Да, и кто же еще в этом замешан? Имен я не знаю. Невинные люди. Бывшие военные в команде Дендонкера? Нет, совершенно случайные люди, которых никто не знает. «Кто же?» – спросил я. «И что это за люди, которых никто не знает?» Фентон перевела дух. «Ричард, тут есть кое-что такое, о чем я тебе не рассказывала. Я знаю, для чего Ден Донкеру эти самолеты. Что он собирается в них перевозить? Бомбы». «Откуда ты знаешь?» «Знаю. Эти бомбы изготавливал Майкл».